шаги в коридоре скучный вечер студил лужи как чай на блюдечке звенили телефонные провода в десять телефонная барышня соединила звенящими ветрие проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской директор зеленый как обои его кабинета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 Были тяжелые, незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжесто скрипили сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли голову от тетради, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.